Ее вежливую сдержанность. Он безупречный сын, Но рабеет перед своим безудержным и непонятным отцом. И все попытки Иосифа завоевать его доверие Терпят неудачу. Так и живет Иосиф. В полном одиночестве, Посреди размеренной и деятельной жизни своего поместья. Он пишет, проводит много времени над своими книгами. Иногда навещает друзей, Например, едет в Ямнию к Верховному Богослову или, как теперь, в Гисхалу к Иоанну. У него много друзей в этой стране. После опиона он пользуется уважением большинства евреев. Но уважение лишено теплоты. Прежнего двурушничества ему не забывают. Он живет в Иудее чужеземцем среди собственного народа. В последнее время им овладела странная непоседливость. Повинна в ней, как ему кажется, шаткость политического положения. Ибо Большой Восточный Поход, который готовит воинственный император Троян, чреват новыми опасностями и для иудеев. Но на самом деле то, что гонит Иосифа прочь из мира и тишины его поместья Бейер симблай сидит в нем самом. Как во времена его юности. В далекие времена когда он писал «Сорвись якоря своего, — говорит Ягва, — не терплю тех, кто в гавани илом зарос, мерзким мне те, кто гниет среди вони безделья». Я отдал человеку бедра, чтобы нести его над землей, и ноги для бега, чтобы он не стоял, как дерево, на своих корнях. Он не выдерживает в своем берсим Он пускается в путь, — без всякой определенной цели. Странствует он по Иудее, туда-сюда, только в канун праздника Пасхи, то есть не раньше, чем через три недели, намерен он вернуться в свое поместье. И вот он гостит у Иоанна. Иоанн переехал в Иудею гораздо позже, чем Осиф. Иван не изменил прежнему решению и расстался с Римом и с делами в Риме лишь тогда, когда твердо уверился в собственном умении владеть своим пламенным сердцем патриота. И верно, все пять лет, что он живет в Иудее, он мужественно противится искушению помочь ревнителям дня. Эти годы он посвятил заботам о том, чтобы заново, богато и пышно, отстроить свой родной город. Древний горный городок Гисхалу, который был разрушен сперва в Великую Иудейскую войну, а потом еще раз — во время восстания ревнителей, а самое главное, он сделал из своего имения под Гисхалой образцовое хозяйство. Они обходят поместье два старика. И Иоанн показывает другу свои нововведения на тутовых, масличных и виноградных плантациях. Светит яркое, молодое и ласковое солнышко первых весенних дней. Оба радуются его лучам. Но если не хочешь озябнуть, надо двигаться поживее. Они идут быстрым шагом. Иосиф немного сутулись. Иоанн, он ростом пониже, совсем прямой. Иоанн болтает безумолку. Он видит, что Иосиф его не слушает, но ему и не нужен внимательный слушатель. Он просто радуется тому, что сделано и достигнуто. Хочет выговорить свою радость. И сам посмеивается над своей старческой болтливостью. Все же ему хочется вовлечь Иосифа в настоящий спор. Шутливой запальчивостью он начинает. «Вы сами видите, дорогой мой Иосиф, моя недвижимость в хорошем состоянии. Это то, что люди называют образцовым хозяйством. Однако это образцовое хозяйство не приносит мне никакого дохода. Наоборот, я несу убытки. Если я не сбываю его с рук, так только потому, что... Оно доставляет мне удовольствие. Мне доставляет удовольствие производить отличное вино, отличное масло, отличный шелк. А теперь, прошу вас, продолжим наше рассуждение. Если уж я со всеми особыми льготами, которые мне представляют римские власти, не могу выжить из хозяйства никакой прибыли, как прикажете кормиться трудом своих рук обыкновенному крестьянину? Новые налоги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 Его жизнь, эти масличные рощи, виноградники, горы, озера, Иордан и море, и пока Ягва и эта страна оторваны друг от друга. Оба мертвые. Не сердитесь, что я ударился в поэзию. Ведь простой старик, помещик, не может, конечно, выражать свои мысли так же ясно, как вы.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 И только твердо уверившись, что мое сердце уже не сможет сыграть со мною никаких шуток, позволил себе вернуться в Иудею. В раздраженном молчании Иосиф шагал рядом с Иоанном. Потом Иван заговорил снова. Впрочем, мое смирение не препятствует для кое-каких мечтаний. Предположим, к примеру, что ревнители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 Но погибнуть на таком взлете более замечательной кончины я не могу для себя придумать. Иосифа поразило, что его собеседник столь беззастенчиво высказывает подобное чувство. Вы страшно эгоистичны, Иван, сказал он. Ведь это недопустимо, это просто неприлично в нашем возрасте вести себя так по-мальчишески безрассудно. А, -а, -а, -а.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 Провалится так же быстро, как прежнее. И все равно бессмысленным оно не будет. Я думаю сейчас о проблеме ягвы. Восстание было бы предупреждением. «Не забывайте об Иудее», поглощенной обрядом и словом. «Не забывайте о стране!» Это предупреждение необходимо. Человек забывает ужасающе быстро.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 Я достаточно хорошо знаю своих людей и кое-какие вещи угадываю чутьем, как угадываю погоду. Потому, мой дорогой Иосиф, примите один маленький совет. Если вы собираетесь путешествовать по Иудее именно теперь, то отправляйтесь сперва в Кесарию и пусть вам в губернаторском дворце Вы Выправят надежный документ, который мог бы удостоверить вашу личность при любых обстоятельствах. Я это только так, на всякий случай. На завтра Иосиф распрощался с Гисхалой. Иоанн проводил его далеко, и когда Иосиф, пустив коня вскачь, через некоторое время оглянулся, Иван все стоял на дороге и глядел ему вслед. Кисарии, куда Иосиф, следуя совету Иоанна, приехал за новым пропуском, он нанес визит губернатору. Стоя подчеркнутой и отстраняющей учтивостью, какая была свойственна почти всем доверенным лицам императора Трояна, Лузий Квет пригласил всадника Иосифа Флавия к ужину. Сидя в окружении высших военных и гражданских властей провинции, Иосиф чувствовал себя здесь бесконечно чужим,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 И все же, как это не глупо, отец не перестает искать его глазами. На следующее утро Иосиф отправился в правительственное здание за паспортом. Чувство отчуждения и враждебности захлестнуло его, когда он вошел во дворец. Холодный, белый, роскошный, несокрушимый и грозный. Символ троянного Рима. Ведомство, в которое ему надлежало обратиться, размещалось в левом крыле здания. Когда, быстро уладив дело, он с новым паспортом за пазухой пересекал большой зал, чтобы выйти через главные двери, в эти двери вошел какой-то офицер. Офицер, стройный господин с бледным худощавым лицом, элегантный, подтянутый, свернул направо. Никто не мог бы сказать, заметил ли он, отвечая на приветствие часовых, подходившего слева человека. И никто не мог бы сказать, узнал ли Иосиф этого офицера. Но когда Иосиф вышел, он выглядел дряхлым и разбитым. На площади перед дворцом, такой просторный и такой пустой, не хватало воздуха для старика, жадно хватавшего ртом воздух тот, кто его увидел, подивился бы, что столь незначительное дело, как получение паспорта, до такой степени изнарило его и обессилило. В свою очередь офицер, свернувший в правую половину здания, был еще бледнее обычного. Его узкие губы были сжаты еще плотнее. Но затем у порога канцелярии лицо офицера приняло прежнее выражение. Да, Павел Бас, или, как его звали раньше, Павел Флавий, казался теперь скорее довольным, чем озабоченным. Так оно и было. Ему пришла в голову идея. Одна идея, которую он уже давно искал и не мог найти. В тот же день он говорил с губернатором Лузием Кветом. «До кануна Пасхи взял себе отпуск Иосиф» расставшись по местам с женой и сыном. До этого срока он свободный человек, может бродить по стране, куда бы ни повел его ветер и собственное сердце. На горах была еще зима, но в долинах весна уже началась. Иосиф странствовал без устали, то на муле, то на коне, а то и пешком. Он вспоминал те дни, когда впервые путешествовал по Галилее знакомясь с ее обитателями. Вот и теперь ему бывало отраднее всего, пока он оставался никому неизвестным пришельцем. И если его окрикали по имени, он задерживался ненадолго. Но вместе с тем он разыскивал старых товарищей и людей, чьи нравы и взгляды его интересовали. С этой целью приехал он из Бенеберак, к доктору Акавье. Иосиф довольно часто встречался с Акавьей. При полном несходстве их характеров и образа мыслей оба охотно проводили время друг с другом. Бесспорно, наряду с Гамалиилом, Акавия самый значительный среди ученых. Так же, как Гамалиил, ему лишь немного за пятьдесят. Но меж тем, как Гамалиилу с первых дней жизни все достается само собой, Акавия выбился из низов. Он был пастухом. Свои знания и свое место в коллегии богословов в Ямне. Ему пришлось завоевывать тяжким трудом и утверждать свое учение вопреки сотням препятствий. Учение, которое с диким и слепым упорством, но одновременно и с хитроумною, изощреннейшую методичностью отгораживает все еврейское от всего нееврейского. Усколобое, фанатичное учение, которое противоречит всему, что Иосиф пережил в свои славные годы и возвещал в своих прославленных книгах. И все-таки даже Иосиф не мог не поддаться чарам, исходившим от доктора Акавии. Он пробыл в бен день, и другой, и третий. Потом пришел срок уезжать, если только он хотел вернуться к празднику Пасхи в свое поместье. Но когда он стал прощаться, Акавия удержал его. «Как это так, доктор Иосиф?» — сказал он. «Разве вы не хотите провести со мною пасхальный вечер?» Иосиф изумленно посмотрел на него, как бы спрашивая, не шутит ли Акавия. Большая голова Акавии сидела на громоздком и мощном теле. Сквозь тускло-серебряную бороду свежо и розово просвечивали щеки. Волосы низко сбегали на широкий, могучий, изрезанный морщинами лоб. Густые брови чуть заметно шевелились над карими глазами.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 Иосиф почувствовал глубокую радость. «Благодарю вас, доктор Акави, сказал он. «Я принимаю ваши лестные приглашения. Я остаюсь». И они взглянули друг на друга и усмехнулись друг другу в лицо понимающей, воинственной и дружеской усмешкой. Вечер рассказа о прошлом, вечер о гады, Иосиф занял почетное место справа от хозяина, в доме доктора Акави в бен -э Счастливое изумление, охватившее Иосиф, когда Акави пригласил его к пасхальной трапезе, не рассеялось, оно стало еще сильнее. Он словно витал над землей. Этот вечер казался ему вершиной почета, вершиною более высокую, нежели тот час, когда в Риме Император Тит увенчал лаврами его бюст, поставленный по приказу Тита в библиотеке Храма Мира. Ведь если вечера Гады, столь недавно учрежденный, уже сегодня празднуется с такой теплотой и таким усердием не только евреями земли Израилевой, но и по всему миру, это в первую очередь заслуга доктора Кави. Он установил чин этого вечера, его Седар. Он создал большую часть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 Наивные и впечатляющие символы рабства и освобождения, Акавия взял лепешки из неквашеного теста, напоминавшие о поспешности, с какой евреи некогда покидали враждебную страну. Акавия разломил лепешки и показал гостям. «Вот хлеб нищеты, — сказал он, — который отцы наши ели в Египте. Придите все голодные и вкушайте от него».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 и глубоко трогательных обрядах делали еще хмельнее их гордость своим народом и своим всемогущим Богом. Иосиф вообще о недавнем вечере в доме губернаторов Кисарии об этих здравомыслящих офицерах и чиновниках. Уверенные в своей силе, исполненные холодного, сугубо реалистического высокомерия, они с презрением взирали на варваров-идеалистов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 «Иордан обратился вспять. Горы прыгали, как овны, и холмы, как агнцы. Что с тобою, море? Отчего ты побежала? И с тобою, Иордан, чего обратился ты вспять?» Воображение уже рисовало им, как их бог Ягвы истребляет и этих римлян. Воды сомкнутся над императором Траяном и его легионами и поглотят их, как некогда поглотили волны Чермного моря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 Неделях между Пасхой и Пятидесятницей, самый младший из оставшихся за столом, юный и красивый доктор Элиазар, окинул всех блаженным взором и спросил, «Где, о, отцы мои, мои учители и друзья, где встретим мы этот праздник Пятидесятницы?» Доктор Тарфон чуть заметно кивнул головой в сторону Иосифа, бросил неосторожному Элиазару осуждающий взгляд.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 Но вы не хотите видеть. Вы предпочитаете закрыть глаза и бороться за некий идеал. Хотя вам отлично известно, что он недостижим. Вы бежите от трудностей достижимого в покойные мечтания о недосягаемом идеале. Вы предаете сегодняшний и завтрашний день ради туманного будущего. Вы предаете Мессию из плоти и крови, которая может быть уже среди нас.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 Доверительно наклонил к нему свою огромную голову. Маленькие глаза под широким морщинистым лбом и густыми косматыми бровями, смотревшие хитро и вместе с тем одержимо, придвинулись совсем близко к его глазам. Грубый голос зазвучал приглушенно и таинственно. Знаете, почему я так горячо поддерживал Гамалиила, когда он включил «Песнь песней» в число священных книг? потому что песнь песней — это и насказание, это перекликаются жених Бог и невеста Израиль. Но если Якова — жених, он должен бороться за свою невесту Израиля. Он должен платить. Какой трудной и горькой службой заставил он Якова заплатить за невесту? Бог должен завоевать свою невесту. Он должен заслужить свой народ». Як бы возложил на Израиля тяжелую миссию, и Израиль ее выполнит. Но Ягвы тоже обязан выполнить договор. Он обязан вернуть Израилю его силу, его государство, и не когда-нибудь, а в ближайшем будущем, теперь же. Вы, Иосиф бен Матафий, хотите слишком облегчить Богу его обязательства. Вы хотите отдать Израиля за бесценок, а я не так благороден, я мужик» и потому недоверчив. Я требую уплаты, коль скоро часть моей работы выполнена. Я требую у ягвы, поймите меня правильно, не прошу, а требую, чтобы он вернул Израилю его государство и его храм. Иосиф ужаснулся. Дикой страстности с какой-то человек излагал свои дерзкие и хитрые требования. Было очевидно, что он до мозга костей проникнут, верую в их справедливость вы творите Ягва по своему подобию проговорил Иосиф негромко, а задачено. Да, признала Кави откровенно вызывающе. Почему вы мне не творите его по моему подобию, если он сотворил меня по своему? Но сразу же, возвращаясь из мистических сфер на землю, не бойтесь, утешил он Иосифа. Он улыбнулся, и вдруг, несмотря на огромную, тусклого серебра бороду, показался очень молодым. «Я твердо обещал верховному богослову», выдал он свой секрет, «не способствовать никаким мятежным вылазкам евреев до тех пор, пока и дом, пока римляне не совершат нового злодеяния». Улыбка стала хитрой и предала ему Неожиданное сходство с Иоанном Гисхальским. «Правда», — продолжал он, — «я с легким сердцем мог дать Гамалиилу такое обещание, потому что римляне не заставят себя долго ждать, я в этом уверен. Римская мудрость — глупая мудрость, мудрость близорукая, без Бога и без благодати. Римляне совершают злодеяния, я и ревнители». Будем свободны от своего слова, и Бог поможет нам, а не римлянам. Встревоженный этим разговором, Иосиф отправился в Ямнию, чтобы обсудить с Верховным Богословом политическую ситуацию. Гамалиил не только не завидовал Акавье, но с мудрой осмотрительностью делал все возможное, чтобы возвысить его авторитет. Ибо Богомолил не смог бы удержать власть над евреями, если бы не имел на своей стороне пылкого бунтовщика Акавию. Когда Гамалиил учил «терпите, покоряйтесь римлянам», то Акавий добавлял «но лишь на краткий срок». А потом вы подниметесь и вцепитесь в глотку наглому врагу. И каждый был доволен. Верховный богослов, потому что народ не вынес бы бесконечного, изматывающего нервы ожидания, которого Гомолил от него требовал, если бы не утешитель Акавия. А Акавия, потому что рассудок его, страшился авантюры, которой жаждало его сердце и в глубине души. он был рад, что осторожность Гомолила все вновь и вновь предотвращает ее и откладывает. И оба, терпимый светский Гомолил и фанатичный неотесанный Акавия, При всем их несходстве любили, уважали и чтили друг друга. Вскоре же после начала беседы Иосиф должен был признать, что Верховный Богослов гораздо лучше осведомлен о политическом положении страны, чем он, Иосиф, хотя он только что побывал у губернатора Иоакавия. «Император Траян объяснил Гомолил Иосифу, — не питает никакой вражды к евреям». Но его гигантской военной машине, чтобы гладко и без потерь прийти в действие, нужна еврейская земля, как плацдарм. Поэтому евреи для него помеха. Для него и для его губернатора Лузия Квета. Впрочем, и губернатор сам по себе не враг евреям. Он дорожит благополучием провинции и охотно воздержался бы от слишком крутых и опасных мер. К несчастью, в его ближайшем окружении... Есть человек, который именно о таких мерах и мечтает. А теперь, судя по достоверным данным, этот человек ловко использовал патриотические боевые настроения, которые рождены подготовкой к восточному походу, и внушил губернатору свой взгляд на вещи. Иосифу устроило немалого труда с полным вниманием следить за словами Гомалиева. Он знал... Если Верховный Богослов говорит об этом опасном человеке из окружения губернатора лишь намеками, он просто щадит чувства Иосифа. Ибо этот опасный человек, чье имя лучше не называть, никто иной, как Павел Бас, его сын. А Гамориил рассказывал дальше. И Иосиф слушал, несмотря на бурю в сердце, и видит Бог, сообщения Верховного Богослова этого заслуживали. Тот, безыменный, предложил поистине дьявольскую идею. Губернатор, хотя и не слишком охотно, дал свое согласие. И теперь ждали только одобрения Рима, чтобы привести пагубный план в действие. Заключался же он в следующем. Чтобы вернее отделить ненадежные элементы от надежных, Предполагалось вновь ввести в провинции Иудеи подушную подать. Подушная подать. Две драхмы. Среди всех притеснений, какие придумали римляне, самое позорное. Если они действительно возобновят этот чрезвычайный налог, отмененный справедливым императором Нервой, это будет сигналом к восстанию, которого хочет Рим, но которого хотят, к сожалению, и ревнители дня». Вероятно, Каве тоже слышал о предполагаемом возобновлении податей, вероятно, это и есть злодеяние, на которое он намекал. Оцепенев слушал Иосиф Гамалиила, всегда такого быстрого и живого, его сковало оцепенением мысли, что не иной кто-либо, а именно безыменный, именно его Павел избран божеством для того, чтобы навести новую беду на Иудею. «О, какой же ты несчастный, Иосиф! Как вновь и вновь исходит несчастье от всего, что ты создавал, от твоих сыновей, от твоих книг!» Так сидел он неподвижный, словно дурманенный. Пока, наконец, до сознания его не дошло, что Гамолил уже давно замолчал. Он не смело поднял глаза. Тот ответил на его взгляд, и Иосиф понял — что Гомалиев отлично знает все, что происходит в нем в эту минуту. Спасибо, сказал Иосиф. Если кисария ведет подушную подать, продолжал Гомалиев, словно этого немого диалога и не было. А Кавья будет свободен от обещания, которое он мне дал. Возможно, впрочем, что он сохранит спокойствие.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 Кто держнет утверждать, будто ягва это логика и сухой рассудок? Рассудок ли вещал устами пророков? Или что иное? Если вам угодно с бесстыдным педантизмом назвать это иное безумием, да будет оно благословенно, это безумие. И старый Иосиф блаженно окунулся в безумие. Да, Иван Гисхальский прав, и Акавия прав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 Живительно чист, дали прозрачные и близкие. Иосиф взбирается все выше. Он скликает свои воспоминания, и они послушны его зову. Каждая вершинка, каждая долина ему хорошо знакома. Впереди нависал гребень горы. Отсюда ему должен открыться вид на озеро, на его озеро. Тивериадское озеро, Генесарецкое озеро.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 Он устроился поудобнее, разложил свои припасы, фрукты, немного мяса, хлеб, поел, выпил вина. Дул легкий веселый ветерок. Иосиф расправил плечи. Овеянная волшебно светлым воздухом, перед ним, под его ногами, истинным садом Божьим, расстилалась Галилея, плодоносная, многоликая, со своими долинами, холмами.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 Мессианские чаяния должны существовать, спору нет. Без них невозможно жить. И должны быть люди, возвещающие истинного Мессию. Мессию не Акавье, а Юста. Эти люди — избранники. Но избраны они для несчастья. Я, и Иосиф бен Маттафи, испытал это на себе. Подлинное мессианство —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 Наконец-то он у цели. Ему бы погибнуть еще тогда, в первую войну, в рассвете молодых лет в Галилее. Он вернулся от гибели и прожил на редкость бурную жизнь. И на свет появились его дети и книги, хорошие и плохие, и иные еще живут. А иные развеялись прахом.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 И вообще обрезанца, задержанного на дорогах Галилея, если он не местный и не знает пароля, считать лазутчиком. Ты еврей, ты обрезан. Да, сказал старик. Старший помолчал, потом медленно пожал плечами. Это было почти как извинение. Так, сказал он, ты вроде бы человек толковый и, конечно, понимаешь, что если мы с тобой...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 Лежал теперь, умирая на откосе дороги. Лицо и белые борода замараны кровью, пылью, слюной и конским навозом. Все пустое, обрызганное желтизной на горе и вокруг, ясное небо вверху, принадлежали теперь ему одному. Горы, долины, далекое озеро, чистый окоем с одинокими коршунами,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 и наступил месяц Аб, годовщина дня, когда сгорели Иерусалим и храм. А следы Иосифа бен Маттафия, которого римляне называли Иосифом Флавием, так и не были найдены. И пришлось признать его исчезнувшим без вести. И Гамалеилу пришлось расстаться с надеждой достойно похоронить крупнейшего из писателей